Глава 37. Артем. Семен будет меня ни свет, ни заря. Смотрю на часы. Полшестого утра. Пипец. Вставай. Он улыбается, наклоняясь надо мной. В отличие от меня, Семен выглядит довольно бодро. Я там чай с бутербродами сделал. Пошли, поедим. Поднимаюсь с кровати, иду в ванну и умываюсь. Состояние потихоньку улучшается. Наверное, если бы я вчера все же нажрался, мне бы было в тысячу раз хуже. Возвращаюсь в спальню и забираю свои шмотки. Незаметно достаю из кармана пятитысячную купюру и кладу ее под Библию, что лежит около лампад. Я во всю эту хрень не верю, но после разговора с Семеном на удивление чувствую себя лучше. Дворникам платят немного, думаю, ему бабло пригодится. прихожу на кухню и съедаю стряпню Семена». Хороший ты, мужик, усмехаюсь, хоть и чудной. Это ты еще моя ладушки не ел. Он кажется довольным собой. Приходи в субботу и девушку свою приводи. Может, познакомишь, а вдруг уведешь, стебусь. Настоящую любовь увести нельзя, Артем, просто отвечает он. Люди иногда ошибаются, бывает. Но на то мы и люди. Идеальных не бывает. Прихлебывает чай. И любви без прощения тоже не бывает. Хмурюсь. Опять эти его православные штучки? Ладно, спасибо тебе. Протягиваю руку для рукопожатия. Я пошел. Семен провожает меня до двери и заставляет забить телефон его номер. Выхожу на улицу и иду несколько кварталов пешком до своей тачки. Байк я разбил в ту злополучную ночь. После того, как вышел из клиники, взял из заначки бабло и купил полуразбитую на марку. Устроился в автосервис и в свободное от работы время чинил эту развалюху. В итоге теперь она на ходу. Сажусь в ледяной салон и думаю о том, чем займусь до встречи с Милой. В голове постоянно зудит беспокойство по поводу того, что она может снова от меня сбежать. Чем больше я думаю об этом варианте, тем больше внутри нарастает беспокойство. Я так долго пытался найти ее, что теперь просто не могу позволить обрубить эту призрачную нить. Завожу мотор и направляюсь к ее дому. Я не буду ее беспокоить, припаркуюсь в паре домов от нее, просто прослежу за тем, чтобы Мила никуда не уехала. Дорога занимает около полутора часов, падает легкий пушистый снег, и я немного вязну в загородной целине. Периодически пробуксовывая, все же удается встать за несколько домов от Милинова, Смотрю на часы. Половина девятого утра. Машины ее отчима нет. Быть может, он и с ее матерью куда-то уехал? Мила одна и... В этот момент к ее дому подъезжает другая тачка. Дорогая иномарка. Джипарь. Включай дворники, чтобы присмотреться к тому, кто будет из нее выходить. Вглядываясь вперед и вижу... Виктора. Водитель открывает ему дверь, и мой дядя выходит с пассажирского места. Внутри все вскипает. Твою мать, какого хрена он тут забыл? Руки сжимаются в кулаки, когда я вижу его слегка осунувшееся лицо. Он выглядит как-то странно. Болеет, что ли? Виктор быстро проверяет номер дома и проходит в калитку. Я тоже открываю дверь. В голове хуево тучи вопросов. Что он тут забыл? Неужели кузен послал его сюда после вчерашней встречи с Миланой? Может, она призналась ему, что он отец ребенка, и дядя спешит разведать обстановку? Узнать, собирается ли мило вписывать моего братца в свидетельство о рождении и подавать на алименты? Горло подкатывает тошнота, блядство. Если отец не я, я не хочу этого знать. Это слишком больно. Это все разрушит. Бьюсь затылком о сиденье. Сука, как же все сложно. Неужели мне придется ее отпустить? Что, если Милана выйдет замуж за царевича? Что, если они и правда решат создать семью? По телу проходит лютый мороз. Меня всего передергивает, когда я понимаю, что объективных факторов, чтобы Мила предпочла меня Ваня, просто нет. Я нищий сомнительным прошлым и ужасной наследственностью. Мой двоюродный брат, напротив, из хорошей семьи, богат и подает надежды. Выбор очевиден или же нет? Резко распахиваю дверь и иду по направлению к дому. «Нет, детка, я буду бороться за тебя. Так просто я тебя ему не отдам».